Глава 59. Столпотворение. Вивьен де Твист, поражаясь глазам и ушам. В какой момент мама выскользнула, чтобы встретить Рида, Вивьен даже не заметила. Ее постоянно отвлекали вороны. Они так и норовили вцепиться друг в друга. «Не позволю!» – наступал Захарий и долбил белого клювом. «Идиот! Помешался?» «Очеловечился!» Каркал второй и одним ударом крыла отбрасывал Захария на полметра. Размах у чужака был явно больше, как и сила. «Не забывай, кто ты!» наставлял белый и наскакивал на черного. Вивьен зашипела на них и накинула на драчану скатерть. Эти двое умудрились сбить со стола пару тарелок. Они не разбились, А вот супницу девушка поймала в последний момент, причем дымящуюся и вместе с крышкой. «А ну-ка вон!» – прикрикнула она. «Хозяйничайте, как у себя!» В этот момент Рит вошел в комнату, удостоил воронов странным взглядом и притянул ее к себе. При маме, наверное, так делать не стоило, она ведь ее даже не предупредила, но Чедвик сильно нервничал. Он зарылся лицом ей в волосы и разжал объятия, только когда в комнате затихли остальные звуки. Два ворона и демоница смотрели на них и осуждающе молчали. «Вив, ты не переживай, мы не успеем пообедать. Отправляемся прямо сейчас. А когда все закончится, соберем наших любимых родственников за одним столом и как следует поблагодарим». Вив почему-то померещилась угроза в его голосе. Нет, ты что? Я миллион лет как осталась без мамы. Вы с ней вообще не знакомы. Неужели спасение миров не подождет часик? До этого момента ты не очень-то торопился. Солнышко, ты только глянь на них. Они же явились по нашу душу. Лилия опустила глаза. Но вороны рассматривали и не думали смущаться. «Почему же?» – чуть ли не хрюкнул Захарий. «Я успею навернуть порцию бульона. Это полезно для перьев. Я ем быстрее людей и умею это делать на лету. Но рассиживаться, Рид прав, некогда. Того и гляди, все ускачет в тартарары». Мама взяла ее за руку и сжала. Это был тот самый жест, которым она успокаивала свою малышку, если у Вивьен что-то не получалось. «У нас еще будет время», — сказала она. «Или не будет вовсе». И я с трудом вырвалась из-под ее контроля. Только потому, что позволила себе захотеть того же, что и ты. «Что ты имеешь в виду? И что за опасное существо нам угрожает? Просто... Когда я тебя увидела, мама, все остальное перестало казаться важным. Но Рит уже как-то говорил мне. Он предположил, что если бы наша встреча входила в твои планы, то обязательно бы случилось». Неожиданно вмешался Демиург, в то время как вороны продолжили грызню. «Тише, солнышко. Твоя мама очень тебя любит. И, может быть, не стоит тебе с нами идти». Ее поддержки, вероятно, достаточно, чтобы... Тут уже обе ускользающие повели себя одинаково. «Вот как? Ты опять?» «Это неудачная мысль. Я сто лет едва справляюсь с одним демиургом. Второго мне не потянуть». Дочь упёрла руки в боки, мать скрестила перед собой, и обе с вызовом смотрели на него. «Может, мне тоже завести себя двойника?» Буркнул Рит и тут же осекся. С тенью в последнее время проблем не возникало. «Я же только предложил. Не хочу таскать вив по всяким отстойникам». Захарий издал громкое и протяжное Карр! больше похожее на стон. «Одни поговорили, другие не поели». Прогудел он, старательно игнорируя белого ворона, который сменил тактику и пытался попасть ему клювом в глаз. Вив заметила опасность с опозданием. Пока она разглядывала немного усталого и растрепанного Чедвика, он скинул с себя мантию и щеголял в легкой сорочке с открытым воротом. На месте стола образовалась пылевая воронка. Штуковина, которая угрожает, что примется поглощать окружающие предметы, сама по себе неприятность. Но и этого мало. Оттуда показался уголок гримуара, Книгу Вивьен держала в руках всего раз. Но этот переплет с черепом, самоцветами и предупреждающими рунами запомнила. Чедвик чертыхнулся рядом. «Не надо так, дитятка. Родитель тебе еще пригодится?» Заметил Белый Ворон, и тут, до Вив дошло. Что это за зверь? «Я же только что запечатал книгу обратно. Поставил под колпак, чтобы вычерпать всю остаточную магию. Понятно, что это готовый проход, но я его закрыл! Сокрушался принц. Заклятие родовое? поинтересовалась Лилиан. Тогда ничего странного. Госпожа немного его подправила. И книга начала зачерпывать все в себя. Не подходи туда, иначе окажешься на жертвеннике и в путах. Но она моя мать! возмутился Рид. И почти моя жена, что не помешала ей прикончить половину моих личин. Она бы и до этой птички добралась. Один ворон кивнул на другого. «Если бы не установленная тобой защита, то, что эта полоумная птица, твой опекун, ее не трогала, и тебя она не пощадит». Воронка посвистывала, как чайник на плите. И с каждым таким звуком в ее жерло падало что-то ценное: утюг, тапочки, занавески вместе с карнизом. Лилиан не собиралась рассматривать этот погром. Она создала еще один портал в противоположном конце комнаты. Ныряйте туда, почти приказала она. Я вытащу книгу. В загранье она окончательно перевернет пространство с ног на голову. И Ее нужно оставить здесь. В руках демоницы оказалась старенькая мантия Рида. Она завернулась в нее и вцепилась в наполовину вынырнувшую книгу, дергая на себя. Чедвик бросился в ее сторону, чтобы помочь, но воронка с очередным чавкающим звуком притянула ковер, на котором он стоял, и он рухнул в подготовленный лилиан портал. Эй! только и сказала Вив, А меня! Недолго думая, она скользнула вслед за демиургом. Краем глаза успела зафиксировать, что мама отодвинула фолиант как можно дальше и после этого позволила воронке увлечь себя. Что за намерения были у воронов? Об этом так никто и не узнал, потому что они ими не поделились.